Глава вторая. По-видимому, только Маркус Геллер слышал музыку, доносящуюся из соседней комнаты, о существовании которой знал только он. Этой музыке невозможно было противостоять. Нельзя было отрешиться от неё. Поэтому каждый раз, когда выпадала такая возможность, Маркус старался подыграть. Но стоило Маркусу сесть на стул в углу кухни — поставить виолончель между коленей и поднять смычок, как мама позвала его. «Маркус, можешь подойти сюда, пожалуйста?» Её голос звучал тонко и отдалённо, и он знал, что она примостилась за компьютером в спальне наверху, её обычное место, где она прячется от внешнего мира. Маркус ощутил, как внутри зашевелилось неприятное бугристое чувство. Он ещё не играл сегодня, а мама уже ставит палки в колёса. Он сжал кулаки и и медленно разжал их, прежде чем ответить. «Подожди минутку!» Он провёл смычком по струнам, комнату наполнил низкий вибрирующий гул, и этот звук поглотил все тревоги и даже мамин ответ. Дома всегда было не просто репетировать. Найти уединённое место, когда ты живёшь под одной крышей с тремя старшими братьями — примерно то же, что обнаружить под кроватью спящего единорога, а с недавнего времени — Ситуация усложнилась еще больше. Музыка Маркуса странным образом действовала на маму. Мамин младший брат Шейн тоже играл на виолончели. Вся семья считала, что он самый что ни на есть отличный музыкант. Что у него впереди большое будущее. А потом случилось нечто ужасное. Маркус не знал подробностей о смерти дяди. Об этом предпочитали не говорить. Он знал только, что он на момент смерти Шейну было 12 лет. Столько же, сколько Маркусу сейчас. Может быть, всё дело именно в возрасте? Или в том, что Маркус начал делать успехи? Ясно одно — мама боится, и поэтому специально отвлекает его от занятий музыкой. А это нечестно. Ведь Маркус не может не играть. Если он забросит виолончель, эта музыка, которую, по-видимому, никто больше не слышит — поглотит его без остатка. Для Маркуса звуки струн, труп флейт были такими яркими и вибрирующими, а ритмы музыки такими яростными и необузданными, что он не мог поверить в то, что он единственный, для кого они звучат. Словно маленький ребенок, он непрестанно твердил об этой музыке, пропевая мелодии вслух, чтобы окружающие ему поверили. В конце концов, родители отвели его к врачу, который прописал препараты от галлюцинаций. После чего Маркус заключил, что музыка, по-видимому, должна стать его тайной. Он не хотел, чтобы она прекращалась, даже если она и правда играет только у него в голове. К тому времени он стал брать инструменты из тех, что были в школе, в кабинете музыки, и дома, и старой дядиной коллекции — и пытался воспроизвести невероятные мелодии, которые окружали его повсюду. Это был отличный ход — перестать говорить о музыке и начать её творить. Эта перемена приглушила страхи родителей и к тому же привлекла внимание учителей и других взрослых, которые пришли в восторг от неожиданного таланта Маркуса. Но несмотря на то, что Маркусу нравилось такое внимание, он не был уверен, что заслужил его. Где-то в глубине души он чувствовал себя обманщиком. В конце концов, он же не сам сочинял эту музыку. Она приходила к нему откуда-то извне, не из этого мира. «Маркус!» Он оторвал смычок от струн и открыл глаза. Мама стояла в дверях кухни, в руке она держала листок бумаги. Маркус не заметил, как растворился в музыке, каким тихим и мирным вдруг стал день. «Прости, мам», — сказал он. «Я отвлёкся». К его удивлению она улыбнулась. «Всё в порядке», — она протянула ему листок. «Я только что получила это письмо. Подумала, проще будет распечатать его и отнести тебе». «Что за письмо?» «Прочитай узнаешь». «Уважаемая миссис Геллер, меня зовут Эл Дельфиниум» и я являюсь директором Ларкспурской академии сценических искусств в штате Нью-Йорк. Мои агенты работают по всему миру, и недавно одна из них присутствовала на концерте в городе Оберлин, штат Огайо, где играл ваш сын. Его яркое выступление буквально заворожило ее. Мы были бы чрезвычайно рады, если бы Маркус стал одним из наших студентов». В Ларкспуре у Маркуса будет возможность учиться у ведущих преподавателей Нью-Йорка. К этому письму мы прикрепляем файл с буклетом, где вы можете найти подробную информацию о нашем учебном плане и программах. Мы понимаем, что немного запоздали с этим приглашением, но в любом случае наш главный принцип — искать многообещающие молодые таланты, и мы бы не простили себе, если бы не попытались заинтересовать вас. Для такого ученика, как Маркус, мы готовы оплатить все расходы на обучение, питание и дорогу. От вас не потребуется никаких вложений. Пожалуйста, ответьте нам, как только сможете. С наилучшими пожеланиями, л Дельфиниум, директор, Ларкспурская академия. «Это розыгрыш?» — спросил Маркус. «Не думаю. Это же безумие!» «На концерте в Оберлине был какой-то агент?» «Ты талантливый мальчик, Маркус», — сказала мама. «Не делай такой удивлённый вид». «И ты не будешь против, если я поеду?» «Я буду счастлива, если ты поедешь». Она скрестила руки и улыбнулась. Вид у неё был чуточку слишком счастливый. Не успел Маркус ответить, как у него в ушах загремела музыка. Такая какофония звуков, что он не мог даже различить в этом хаосе отдельные инструменты. Это совсем не походило на прежние мелодии, скорее на вопль. Маркус вздрогнул, но, взглянув на маму, попытался сделать вид, что так его взволновала новость о предстоящей поездке в школу. Мама совсем ничего не услышала.